Здоровая доза юмора. Эпиграф. В каждом наборе для выживания должно быть чувство юмора. Неизвестный автор. Есть такое выражение: "Веди или следуй, не мешай или отойди". Мой девиз звучал немного иначе: "Отойди и не мешай". Я тебя веду, а ты следуй за мной. У меня было всего две скорости: полный вперёд и сон. Здоровье никогда меня не подводило. Никакого лишнего веса, все зубы и волосы на месте, и я всегда выглядел моложе своих лет. В моём лексиконе не существовало слов "я не могу", и я всегда сохранял оптимизм. У меня были красавица жена, чудесные дети, богатый дом и хороший доход. Однажды я обнаружил небольшую опухоль на правой стороне шеи. Я думал, что это просто какое-то воспаление. Мой врач был другого мнения. Он посмотрел мне в рот и побледнел. Я не желаю никому увидеть такую реакцию врача во время осмотра. Что это, спросил я. Вы действительно хотите знать, ответил он. Чёрт возьми, конечно, я хотел. Похоже на рак правой миндалины, сказал врач. Сейчас отрежу кусочек на биопсию, продолжил он и что-то оторвал мне внутри горла, от чего обильно потекла кровь. В тот момент я думал не о раке, о том, как бы не захлебнуться собственной кровью. У меня ничего не болело, и выглядел я совершенно здоровым. Я играл в гольф и каждую неделю стриг траву на газоне перед домом. Я работал и не уставал. Я не курил, занимался спортом и хорошо питался. Может быть, доктор ошибся? Через несколько дней он перезвонил мне. Увы, Это был рак. Что мне теперь делать, спросил я. Врач ответил, что я должен пойти на приём к онкологу. Среди прихожан церкви, в которую я ходил, был один онколог. Я позвонил ему, и он назначил время посещения. Я сидел у него в приёмной с моей женой Дебби и сыном Грантом и рассматривал картины и скульптуры, украшавшие комнату. Помню, тогда я подумал, что лечение рака занятие прибыльное. Потом нас провели в кабинет доктора Кирби Смита, который пожал нам руки и предложил сесть. Он заложил ногу на ногу, достал лист бумаги и начал разговаривать с нами так, будто у него в тот день больше не было ни одного пациента. Потом он в подробностях рассказал, что меня ждёт, и добавил: Ник, не теряй чувства юмора и позитивного отношения к жизни. Это тебе поможет все пережить. Потом, когда мне действительно было не сладко, я вспоминал молитвы и совет доктора Смита. Я был уверен, что Господь мне поможет. Каждое утро, пять дней в неделю, на протяжении семи недель, меня лечили радиацией. Во время процедуры, которая занимала 30 минут, моя голова была пристегнута к столу так, что я не мог ею пошевелить. На голову надевали устройство, которое я называл «обтекателем Бэтмена». Это была белая нейлоновая сетка, сотканная по размеру моей головы, лица и плеч. Вшитые в ткань болты привинчивали к столу. Вокруг двигалось устройство, и, из которого шёл направленный поток радиации. Все полчаса процедуры я молился. Иногда меня спрашивают: "Остались ли побочные эффекты?" Я отвечаю, что остались. Когда я ночью встаю в туалет, мне не надо включать свет, потому что я сам свечусь. На протяжении 7 недель каждую среду мне делали химиотерапию. Процедура занимала добрую половину дня, и в это время я сидел, накрытый мягким одеялом, в удобном кожаном кресле. Раствор, который вводят в вену, действует на человека так: хочется спать, становится холодно и часто хочется в туалет. На большой зал, в котором было много пациентов, был всего один туалет. И перед дверью часто выстраивалась очередь людей с переносными капельницами. Каждый из нас был на долгое время связан с капельницей, которую приходилось таскать за собой. Меня предупредили, что рано или поздно мне придётся вставить зонд для искусственного кормления. "Бог ты мой", подумал я. Только этого мне не хватало. У меня с аппетитом всегда было всё нормально. Но если шея и голова получают сильную дозу радиации, глотать становится невозможно. Мне сказали, что доктор Катао, который должен был вставить мне зонд, был личным гастроэнтерологом Рональда Рейгана. Наверное, мне об этом сообщили, чтобы я не волновался. Перед тем, как мне дали наркоз, я сказал доктору Катао, что недавно разговаривал о нём с Нэнси Рейган. Доктор с удивлением спросил, что же она мне ответила? Я обещал всё ему рассказать, когда проснусь от наркоза. На самом деле, зонд для искусственного кормления был не такой уж неудобной штукой. Он выходил у меня из середины живота, а шланг оборачивали вокруг талии, как ковбойское лассо, и прикрепляли к коже липучками. Я стал так похож на ковбоя, что подумывал попросить у медперсонала огромную ковбойскую шляпу. Но вместо шляпы мне дали огромный шприц без иголки и стопора. Шесть раз в день я раскручивал lasso, присоединял к его концу шприц, в который была залита банка бадяги под названием Boost Plus. Я однажды попробовал её на вкус. И порадовался, что мне не надо её пить. Любопытно, что когда я после этой процедуры промывал шланг стаканом воды, у меня во рту и в горле становилось мокро. Наконец, забрезжил свет в конце тоннеля. Диагноз мне поставили в июне 2007 года, а в октябре того же года объявили, что рака у меня больше нет. За это время мои отношения с Богом и членами моей семьи стали еще ближе, и я стал лучше понимать, что в жизни важно, а что нет. Я до сих пор каждый день благодарю Господа за свое выздоровление и всеми силами пытаюсь помочь больным ракам. Кстати, доктор Катау отомстил мне за шутку о Нэнси Рейган. Он с силой выдернул из меня зонт для искусственного кормления, хотя говорил, что будет совсем не больно. Ник Никсон